Глава десятая. Фроуд только пожал плечами. Упрямство Эйнара всем известно, и если он что-то решил, переубедить его очень сложно. Эйнар быстро застегнул рубашку и накинул камзол. С этим у к о л о м в сердце нужно разобраться, и как можно скорее. Проходя мимо комнаты, где он поселил Ингу, на мгновение остановился. задумчиво покачался с пятки на носок и обратно и пошел дальше. Пока что видеть искру он не желает. Асвер жил в отдельном месте на территории дворцового комплекса. Двухэтажный дом со смотровой площадкой на крыше стоял в самом дальнем углу двора, чтобы колдун мог заниматься магией никому не мешая. Мой повелитель. Асвер, дракон средних лет, встретил Эйнара во дворе. Колдун не носил мантии или балахона. Предпочитая брюки рубашку камзол, но чаще скидывал его, чтобы не мешал экспериментам. Я готов, – сообщил он, сверкнув зелеными глазами. Сын рода ночных драконов, он, как и все в их роду, обладал зелеными глазами, но только у Освера они были с золотистыми всполохами – признак огромной магической силы. Смуглый брюнет, одетый во все черное и с такими необычными глазами, привлекал повышенное внимание драконец. Но пока что ни одна не сумела покорить его сердце. Фрод утверждает, что я совершенно здоров. Эйнар вошел в дом и сел на диван. Тогда почему мне в сердце будто иглу вонзили? – спросил он внимательно глядя на придворного колдуна. – Ты мне не разрешаешь побеседовать с искрой. Развел руками, а свер. Так что я могу предполагать, что есть некая связь. Но лично я бы не осмелился проводить ритуал в главном храме т р е х м и р и я Илария просто попросила. э й н а р выгнул бровь. Вот это и настораживает. Колдун, заложив руки за спину, принялся ходить по гостиной туда-сюда. Драконье хрустальное око осталось в нашем храме, куда много столетий хода нет, поэтому даже захотимые сами бы переместить искру не смогли. Да и осуществить это весьма сложно, требуются сложные расчёты, необходимо дождаться подходящего времени, а тут... Остановившись перед повелителем, Азвер продолжал свои размышления. Просто попросила. Без личного знакомства я не смогу узнать, каким даром обладает искра. Хорошо. Проверь, что со мной, и можешь идти к искре. Я попрошу ф р о д а присутствовать при вашей встрече. Решил э й н а р Азвер кивнул и принялся закатывать рукава. Магическая защита повелителя драконов и всего горного царства лежала на его плечах. И в п о с л е д н и е с т о л е т и я почти вся сила уходила на то, чтобы эльфийское у в и д а н и е не погубило и их земли. Конечно, он не один, но сдерживать напасть все труднее. Еще бы со своей разобраться. С ладони колдуна сорвалась тьма, разрываемая зелеными молниями, и устремилась к повелителю, окутывая его с ног до головы. Тьма хранит свет, и драконы его рода всегда верно служили золотым драконам, оберегая ж и з н и тех. Черный дракон, прикрыв глаза, шевелил пальцами, направляя тьму, шептал заклинания, проверяя заклятие, проклятие иное магическое воздействие. Разфрод утверждает, что п о в е л и т е л ь здоров, значит так оно и есть, но проверить нужно. Я ничего не нашел. Колдун открыл глаза, и Эйнар заметил в них затихающие всполохи молний. И связи с искрой у тебя нет. Тогда в чем причина? э й н а р подался вперед, пристально глядя на Освера. Какое-то воздействие, но я не вижу, какое. Если оно и было, то рассеялось, ответил колдун. Возможно, я бы быстрее нашел ответ в храме. Нет, ты не будешь рисковать, жестко отрезал э й н а р Один уже рискнул, и что теперь? Статуя. Он зло хлопнул ладонью по сидению дивана, обитому темно-зеленой тканью. Слушаюсь, мой повелитель. Коротко кивнул Асвер. Очень жаль, что все наши попытки вернуть драконам храм не увенчиваются успехом. Возможно ли, что искра предназначена именно для этого? И Лария просила себе живую игрушку. Отмахнулся Эйнар. Она ее получила. Нам гораздо нужнее новые жилы, чем храм. Но племянница потратила шанс в пустую. Искра всего лишь вышивальщица и танцовщица. Даже на ее странном платье все камни отвратительная подделка. Нужно было просить того, кто разбирается в горном деле, но что взять с ребёнка? Мы найдем новые жилы. Возможно, горы теперь рождают их медленнее, но я ищу способ, как ускорить это. Без н а п ж р и этих эльфов! – рыкнул э й н а р поднявшись с дивана, он двинулся на выход. Ты идешь знакомиться с искрой? – спросил он. У продолжавшего стоять колдуна, конечно, улыбнулся тот. Эта ситуация требует всестороннего исследования. И оба дракона твердыми, по военному четкими шагами двинулись в личное крыло повелителя. По губам колдуна змеилась тонкая улыбка предвкушения. Искра, уникальный дар для их мира. Люди лишены любой магии, но иногда среди них появляются искры. сосуды, способные принимать магию, вот такую искру и можно перенести в трехмире, проведя специальный ритуал. Нужно правильно рассчитать время, определиться с целью, зачем нужна искра. Только вот э й н а р был категорически против. Он считал, что драконы справятся сами. Да и хрустальное око осталось в храме драконов, а туда попасть не получается никому. Малышка хитро поступила, ч т о в о шла в главный храм, а теперь... А свер думал над тем, какая магия у искры. Возможно, что ее единственное предназначение – играть с е л а р и е й но посмотреть в любом случае любопытно. Почему повелитель поселил искру у себя под боком? Тоже понятно. Очень жаль, что ему не дадут провести ритуал. Придется работать с тем, что уже есть. Колдун шел на шаг позади своего повелителя, не смея в нетерпении обогнать того. Уже почти все знали, что искра блондинка. Как Эльфика! й презрительно кривилась д а л и е Когда Эйнар открыл дверь комнаты, искра подпрыгнула на кровати. Эльфика! й мысленно усмехнулся Освер. О нет! гораздо, гораздо лучше. Инга! п р о г р е м е л суровый голос Эйнара в комнате. Колдун Освер посмотрит, что у тебя за дар. И не сопротивляйся, прошепел он. Это в твоих же интересах. Испуганная девушка с трудом проглотила образовавшийся в горле ком. Даже драконий повелитель не пугал ее так, как этот вошедший мужчина в черном. Дракон, мысленно поправила она себя. От высокого жилистого брюнета исходила опасность. У нее от испуга все волоски на теле встали дыбом, и хоть в комнате было светло, ей казалось, что вокруг колдуна клубится тьма. Ингу пугали жуткие вертикальные зрачки драконов, но у этого... Это было просто страшно. Малахитовые глаза, настолько темные, что зрачок едва различим, и в них настоящие молнии. Инга думала, что страшнее живого дракона быть уже ничего не может, но вот этот колдун, хоть и выглядел как человек, наводил на нее леденящий душу ужас. Мамочки, п р о х р и п е л а она, когда в сторону кровати поползли клубящиеся жгуты дыма. «А -а -а! Голос прорезался, и она завизжала. Темное нечто ползло по ней, ощущаясь противным холодом. Наверное, так должна ощущать себя бабочка под микроскопом, в который смотрит сумасшедший ученый. Вот именно так и чувствовала себя Инга под пристальным взглядом темно-зеленых глаз. Колдун что-то шептал, хотя, скорее, шипел, а потом резко рассеял свой дым. Даже дышать легче стало. Пустышка. разочарованно прошепел он. Но красивая, на э л ь ф и к у похожа, но лучше. Мой повелитель, если искра тебе не нужна, Асвер обратился к Эйнару, впрочем не отводя от девушки жуткого взгляда. Я с удовольствием заберу ее в свой дом. Нет, резче, чем хотел, ответил Эйнар. Она останется здесь, либо переселится к Ларии. Как прикажешь, склонил голову колдун. Но когда она надоест маленькой драконице, я бы хотел забрать и с к р у себе. Я могу еще быть полезен. Когда он перевел взгляд на повелителя, оба дракона услышали судорожный вздох в с к л и п со стороны кровати. Инга наконец-то вспомнила, как дышать. Нет, можешь быть свободен, холодно ответил э й н а р дождавшись, когда к о л л у н уйдет, он подошел к кровати и впился жестким взглядом в лицо девушки, пристально его изучая. Устыжка. Теперь Инга замерла испуганной мышью под взглядом его золотых глаз. Я здесь не выживу, билась в мозгу паническая мысль. Она умрет от инфаркта, потому что дракона пугали д а и к о т ы даже в о б л и ч и и людей, не говоря уже об о б л и ч и ящеров. Эйнар резко выпрямился и буквально выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Фух, выдохнула Инга, падая спиной на подушки. Какие эти д р а к о н и щ е жуткие! За обедом, который принес лекарь, она была молчалива, и Фроуд на всякий случай, осмотрев девушку, оставил ее в покое. Этого дракона она не боялась, его м а г и я не пугала ее. Наоборот, рядом было спокойно и тепло. Вот с н и м а н н а и общалась следующие несколько дней, не высовывая носа из комнаты. Свежего воздуха хватало и из закрытого окна. Да и занятие у нее было. Фроуд принес вышивальные принадлежности. Нитки, иголки, ножнички, даже пяльцы, а еще бумагу и карандаши похожие на мелки. Инга была очень рада, что у нее такой большой пояс на костюме. С него она спорола целую кучу бисера, а из м е т р о в ткани юбки сделала украшение для этой ужасной серой одежды. Сами драконы одевались не в пример богаче: качественные ткани, идеальные швы, искусная вышивка. Что-то подсказывало, что это не просто нити, а нити из золота и серебра. Да даже у служанки платье было красивее. Вот и сейчас девушка устроилась у окна, чтобы смотреть на горные вершины, давая отдых глазам. Расшивала она свою пончо белыми и голубыми цветами, с к р о е н н ы м и из бывшей юбки и бисером, срезанным с пояса, и думала о том, что не будет ли большой наглостью попросить Фроуда принести бисер и нитки для вышивания. Очередной раз разглядывая горы, девушка перевела взгляд на двор. Чтобы туда снова выйти, нужно набраться храбрости. Она пока не готова. А если там гуляет этот жуткий колдун? Явно же он хотел ее себе, либо для экспериментов, либо для утех, а может и все разом. Ее внимание привлекли две мужские фигуры, стоящие на высокой стене, ограждающей двор. Вот первый бросился со стены, и Инга, вскрикнув, зажала рот рукой. но через секунду в небо взмыл золотой дракон с бирюзовой полосой на боку, следом прыгнул второй, секунда и в небо поднимается черный как смоль дракон с малахитовыми прожилками, похожий на необычный мрамор. Инга, не мигая, наблюдала за драконами. В виде ящеров она их еще не видела, но ну, если не считать встречу во дворе. К ее величайшему разочарованию, оба дракона исчезли в золотистом сиянии. Интересно, куда они? Вслух спросила девушка, но ответить ей было некому.